ото льда. Эрнест Хемингуэй После ужина я искупала сына и уложила его спать, а сама приняла горячую ванну. У меня в шкафу стояла бутылочка красного вина на черный день. И сегодня именно тот день, когда мне требуется алкоголь в виде лекарства. Лежу в своей ванне и а мысли только и крутятся вокруг Володи. И как мне дальше жить в одном городе с мужчиной, который желает мне смерти? На горле остались синие следы его пальцев от удушения. Теперь придется носить свитера с закрытым горлом, чтобы ни у кого не появились лишние вопросы. С работы мне сейчас уходить нельзя, но придется найти какую-то подработку на стороне чтобы быть уверенной, что смогу заработать хотя бы на кусок хлеба, если меня уволят. А я не сомневаюсь, что Вова может так поступить, хотя наш старый директор и обещал, что всем сохранят рабочие места. На часах уже первый час ночи, но у меня сна ни в одном глазу. А завтра на работу рано вставать. Почему-то мне кажется, что я бывшего мужа теперь стану видеть чаще. Пока лежала в горячей ванне, в голове постоянно мелькали картинки из нашего прошлого. Я помню все до последней секунды. Помню, как мы познакомились в школе и как прятались в кабинке туалета, целуясь перед началом уроков. Даже помню, как первый раз сбежала из дома чтобы пойти на свидание с Вовой. Я целую неделю готовилась к этому свиданию. Тогда случился мой первый поцелуй, настоящий, по-взрослому, с языком. Я целую неделю пересматривала фильм «Грязные танцы» и запоминала каждый момент с поцелуем. Да, я тогда к этому отнеслась со всей серьезностью. Даже смешно сейчас это все вспоминать. Я ведь по уши была влюблена в своего мужа. Даже после той ночи, когда он меня избил, старалась найти оправдание этому ужасному поступку. Мне до сих пор иногда кажется, что это был какой-то страшный сон, который привел к необратимым последствиям. А самое тяжелое было когда сын начал спрашивать, где его отец. Почему у других детей есть и мама, и папа, а у него только мама? Я помню, ему сказала, что его папа-герой, и он ушел от нас, чтобы спасать планету. Но и дураку ведь ясно. Когда сын вырастет, он все поймет. Мальчику необходим отец. Каждый ребенок заслуживает жить в полноценной семье. Но мы с Вовой отобрали это право у нашего мальчика. Как-то раз мне Пашка предложил, чтобы я нашла ему нового папу. Я хотела начать встречаться с мужчинами. Пыталась, но ничего из этого не вышло. Ведь каждая женщина хочет, чтобы рядом был мужчина, который защитит решит за нее проблемы и просто будет рядом, несмотря ни на что. У меня был такой мужчина, но в нашей жизни все пошло не по тому сценарию, где в конце должен произойти хэппи-энд. Каждый из нас хочет и желает любви. Вот только проблема. Мы думаем, что это простой и легкий путь. Мы думаем что любовь – это что-то прекрасное, и она должна быть похожа на поездку в Диснейленд. Но на самом деле любовь – это путешествие по дикой реке, каждый метр которой наполнен опасностью, и мы точно никогда не знаем, куда она нас приведет. Отношения между мужчиной и женщиной – это огромный труд, где нужно уметь уступать, и в нужный момент промолчать. Но мы настолько зациклены на себе, что не замечаем людей, которые вокруг нас. Может быть, если бы мы почаще вылезали из своих панцирей, забыв собственное эго, засунув его в дальний ящик, то счастливых пар было бы больше, и семьи были счастливей. Может, когда-нибудь, наконец-то, закончится эта безмолвная война между мной и Вовой, но если это и произойдет, то будет, ой, как не скоро. Я перевела взгляд на часы уже за полночь, и все-таки после того, как допила последний глоток вина, сон медленно, но уверенно пришел ко мне. Всю ночь мне снились кошмары с участием бывшего мужа. И наутро я встала разбитой и помятой. Сильная головная боль мучила меня. Каждое движение давалось с трудом. Да уж, не удивлюсь, если меня уволят за нетрезвое состояние на рабочем месте и неподобающий вид. Мне кажется, что за ночь я нисколько не протрезвела, а наоборот еще больше опьянела. Я ушла из дома, пока Пашка еще спал. Когда пришла баба Маша и увидела мое состояние, заварила какие-то травки. От них мне стало значительно лучше, за что очень ей благодарна. Утро было хмурым, небо затянуто черными тучами, и, кажется, сегодня не избежать дождя. На работу шла как на каторгу, не знала, что меня там ждет. Показалось, что около дома видела Володину машину. Или ко мне уже пришли глюки на фоне стресса. Даже не знаю, что лучше – реальность или фантазия. Когда подошла к офисному зданию, посмотрела на него с тоской. Не хотелось с ним расставаться. Но я думаю, этого не избежать. Мы не сможем с Вовой жить на одной территории. Точнее, Я смогу работать на него. А вот он меня не простил за то, чего я не делала. Даже иногда как-то обидно становится. Моя семья распалась из-за того, чего я не совершала. Кто-то решил меня подставить. Только вот кто? До сих пор не могу найти ответ на этот вопрос. Может, если бы на том видео на самом деле была я, не так было обидно, но Вова даже не разобрался. Он просто решил меня телесно наказать. Даже подумать страшно, что он смог со мной сделать, если бы я тогда осталась. «Доброе утро, Юлия Николаевна», — поприветствовал меня охранник. «Доброе», — улыбнулась я ему в ответ и быстрее поспешила на свое рабочее место. День проходил мучительно долго. Казалось, он никогда не закончится. Хорошо, что я за все время не встретила своего нового босса, а иначе было бы не избежать конфликта. В голове раз за разом прокручивалась наша с ним следующая встреча. Какая она будет? Он же надеется, что после того, как мне угрожало в машине, я соберу свои вещи и, и уеду из этого города. Но этому не бывать. Я, может быть, и продала бы родительскую квартиру и переехала куда-нибудь подальше, только чтобы не видеть этого мужчину. Но не могу всегда бегать. У меня ребёнок, которому требуется лечение, а постоянные переезды с места на место ему ничего хорошего не принесут». Ещё никогда так не ждала окончания рабочего дня. Каждую секунду смотрела на часы. Стрелки, казалось, вообще не двигались. И после того, как пробила ровно шесть вечера, я вскочила с кресла, закрыла кабинет и пошла на выход, надевая на ходу пальто. Домой шла уже куда более активно, чем на работу с утра как же быстро может стать чужим любимое рабочее место из-за одного человека. Я решила выйти на остановку раньше и зайти в магазин купить продуктов. Да и хотелось порадовать сынишку его любимым киндером. Как только вышла из магазина и прошла полпути, на улице начался ливень, который христалл с огромной силой по моему телу. Казалось, что от ударов капель дождя остаются отметины на коже. Целый день погода хмурилась, и вот только сейчас, когда я уже почти подошла к дому, дождь решил вступить в свои законные права. Я еще больше ускорила шаг, переходя почти на бег, и только когда поднялась на свой этаж и открыла дверь квартиры, с легкостью выдохнула. «Мамулечка пришла!» подбежал ко мне и обнял за шею со всей своей силы Пашка. «Ой, какая ты моклая!» засмеялся сын. «Привет, котенок! Да, попала под дождь. И теперь хоть выжимай. У меня есть для тебя подарок!» улыбнулась я мальчугану и загадочно на него посмотрела. «Какой!» его глаза радостно забегали. «Сейчас!» Я засунула руку в сумку, нащупала там шоколадное яйцо и протянула его сыну. «Киндл!» – обрадовался сын и стал снимать фольгу с яйца. «Так, Пашка, а где опять твоя буква «Р»?» «Киндл!» – зарычал сын. «Вот так-то лучше. Возьми, пожалуйста, пакеты и отнеси их на кухню» а мне нужно переодеться в сухое». Сын быстро выполнил мой наказ и убежал в свою комнату. Из кухни исходили вкусные ароматы еды. Видимо, баба Маша решила приготовить что-то вкусненькое. «М-м-м! У вас здесь просто божественно пахнет!» проговорила я, заходя в кухню. «Здравствуй, Юленька!» Я вот решила картошечку запечь и запеканку творожную сделала. Прямо как я люблю, с курагой? Да, засмеялась женщина. Мы все вместе поужинали, и я проводила бабу Машу до квартиры. А когда пришла обратно, Пашка уже спал у себя в кроватке. Помыв посуду, я без задних ног рухнула на кровать и уснула. За три рабочих дня я ни разу не встретила своего нового босса, чему очень была рада. По слухам от коллег, его все эти дни не было на рабочем месте, куда-то уехал. Если так пойдет и дальше, то я не против его отсутствия. Наконец-то наступили выходные дни, я полностью могла погрузиться в своё маленькое семейное царство, которое состояло из одного маленького, но очень любимого человечка. Запланированный поход в парк отменил ливень, который шёл почти целый день. Но мы не скучали. Напекли с Пашкой пиццы и устроились перед телевизором смотреть мультфильмы. Всю субботу провели, лёжа на диване перед экраном и наслаждались мультиками. В воскресенье проспали почти до обеда, а потом оставшиеся полдня играли, рисовали. В свободное время я сидела в интернете, искала подработку и нашла. Взяла пару небольших заказов по бухгалтерии. Оплата была небольшая, Но дополнительный заработок еще никому не мешал, и полночи я просидела за работой. А вот утро понедельника из-за ночной работы выдалось сонным. Я поднялась рано, что стало у меня новой привычкой. Приняла душ, позавтракала, привела себя в порядок, встретила бабу Машу и ушла на работу, когда Пашка еще спал. В офисе народу почти не было, если не считать пара охранников на входе и босса. Точнее, у входа я заметила его машину с водителем. И могу поклясться всем, чем угодно, что я этого мужчину на этой машине видела все три последних рабочих дня у своего подъезда. В голову закралась мысль, что Вова следит за мной и ждет, когда уеду из города. Но придется ему ждать долго. Если семь лет назад я нашла, куда сбежать, то теперь не намерена прятаться, как бы тяжело и больно мне ни было. Я быстро поднялась на свой этаж и скрылась у себя в кабинете, подальше от этих черных волчьих глаз. Меньше чем через час В коридоре начали слышаться голоса сотрудников, которые пришли на свои рабочие места. Меня отвлёк звонок по стационарному телефону. «Главный бухгалтер Юлия Николаевна. Слушаю». В трубке на том конце провода послышался незнакомый женский голос. «Юлия Николаевна, доброе утро. Это вас беспокоит секретарь Владимир Андреевича. Он вызывает вас к себе». После этих слов мое сердце сделало несколько кульбитов, а дыхание приостановилось. А где прежний секретарь? Она уволилась. Вот так новости. Хотя они меня не сильно удивили. Почему-то мне кажется, что на месте нового секретаря я увижу молодую, сексуальную, амбициозную мадам, которая только что окончила школу, Из всех способностей умеет только красиво подавать кофе боссу в кабинет и эффектно ходить походкой от бедра. Я не заставила себя долго ждать, и минут через пять уже стояла в приемной своего босса. Как и предполагала, на месте секретаря увидела стройную высокую блондинку с большой грудью и глупым выражением лица. «Здравствуйте еще раз. Я Юлия Николаевна». Девушка обсмотрела меня с ног до головы, фыркнула и продолжила точить свои розовые ноготки. «Да, теперь ясно, зачем она здесь работает. Чтобы развлекать босса в нужный момент». Я робко постучала в дверь, услышала скупое «войдите» и переступила через порог, войдя в логово зверя. «Доброе утро, Владимир Андреевич! Вызывали?» Мужчина выглядел великолепно, что я не могла не отметить. Черный костюм-тройка с голубой рубашкой сидели на нем, как влитые. На рубашке были расстегнуты две верхние пуговицы, которые оголяли широкую шею. В кабинете витали запахи его парфюма, дорогих сигарет и кофе. Когда я переступила порог, Вова перевел взгляд с монитора компьютера на меня и прошелся по моему телу презрительным черным взглядом. Я сжалась и обхватила себя руками в поисках защиты. Хотелось закрыться, спрятаться от этих холодных и колючих глаз, которые пронизывали до костей. «Что именно ты не поняла из слов?» которые я тебе сказал при нашей последней встрече. Он внимательно посмотрел на меня в ожидании ответа. «Владимир Андреевич, я уже сказала, что не уеду из этого города. Можете увольнять меня, портить жизнь, но я не уеду». Я не выдержала его тяжелого и напористого взгляда и опустила глаза в пол. «Мне некуда ехать». Добавила почти шепотом и выдохнула. «Я не ждала, что он поймет, простит и отпустит. Знаю, что не оставит все это просто так. Так что мне придется тяжко. Главное, чтобы эта война с бывшим мужем не задела моего сына, которому не легче, чем мне. Но чего же сразу увольнять? Хорошо. Живи пока». Он как-то нехорошо улыбнулся и еще раз прошелся по моему телу тяжелым взглядом. — Мне это не послышалось? Неужели сдается? Вот так вот просто он оставит меня в покое и не будет угроз или попытки выжить меня? Появилась надежда, что он одумался и опустил прошлые обиды и хоть немного изменился. Верилось в это с трудом, но надежда оставалась. «Я могу идти на свое рабочее место?» «Да, можете. И к вечеру подготовьте мне отчеты о заработной плате и вышлите на почту. Хочу внести кое-какие поправки». «Какие поправки?» Слова бездумно вырвались из моего рта. «Премию хочу выписать самым активным работникам». Он говорил и думал о чем-то своем, уставившись в одну точку на стене. «Хорошо, я пойду. Или что-то еще? Нет, можешь идти». И я пулей выскочила из кабинета и пошла на свое рабочее место. По коридору почти срывалась набег, не замечая любопытных глаз сотрудников. Целый день провела, как на иголках. К концу рабочего дня подготовила и отправила отчет боссу и пошла домой.